Амбар сгорел, но муж из огня сумел выскочить. И Нинилу арестовали. Беременную ее погнали этапом в Тюмень. Этап сопровождали крестьяне с винтовками от деревни до деревни. Когда миновали Елутровск и подошли к деревне Чукреевой, где родился и вырос отец Коли, Алексей Яковлевич, этапников стали сопровождать чукреевские крестьяне. В конвоиры попал и только что вернувшийся из германского плена Яков Сергеевич дед Коля он ты рассказал потом что ненила попова на этапе разродилась пока она корчилась в муках этапники сидели на обочине дороги и, покуривая ждали пополнения но в тямене ненилу попов вот так как на руках у неё был грудной ребёнок только что родившийся со советской властью привлекать к уголовной ответственности за попытку сожжения мужа не стало а с миром отпустила домой. И вот теперь Нинила, услышав оклик, поставила ведра на пыльную дорогу и повернулась к офицеру. «Скажите, — начал офицер, — где у вас здесь дорога на старую заимку?» «На старую заимку?» — переспросила Нинила и, улыбнувшись, подняла юбку. Левой рукой она придерживала поднятый до подбородка подол, а правой — хлопая себя по женской прелести и поворачиваясь на все четыре стороны, говорила «Там, мои родные, там». «Дура, видно», — сказал офицер, и приказал отряду расквартироваться, решив умного спросить дорогу на старую заимку. Усатый офицер выбрал для себя Мариевский дом и с несколькими офицерами поселился в нем, заняв комнату и горинку. Хозяева стали ютиться в кухне. Маленькой Ксюше страшным казался черный усатый офицер, но она, тем не менее, частенько подглядывала в щелочку двери. Офицер с боевыми друзьями часто пил вино и сидел на кровати, развалившись и попыхивая длинной и черной, как и сам трубкой. Через год Красная Армия перешла в наступление на Восточном фронте, и колчаковцы с боями стали отступать. Черный усатый офицер отдал распоряжение забрать у Мореевых Пуховые подушки. Солдаты утащили их в повозку. Но Авдотья Герасимовна, матери Ксюши, дети, сказали об этом. Она подбежала к повозке, забрала подушки и унесла их в дом. Отчаянная была Авдотья. А муж ее, лучший стрелок полка, погинул в германскую. Офицер разозлился на Авдотью и пошел за ней следом. Она уже стояла на кухне без подушек около печки. Не говоря ни слова, чёрный усатый офицер наступил ей шпорой на босую ногу и, развернувшись, вышел, раздавив Авдотье большой палец ноги. В конце 20-х годов в новой заимке образовали колхоз, обобществили скот, инвентарь, даже птицу. Некоторые бедняки говорили, что лучше умрут, но в колхоз не вступят, зажиточных мужиков, да и не зажиточных тоже раскулачили. В новой заимке жили побогаче, чем в окрестных деревнях. И мужики из бедных деревень, приезжая в новую заимку, стали из-под тяжка заменять старый инвентарь на более добротный. Хоть вожжили уздечку, да заменят. Но колхоз просуществовал недолго, распался. Скот развели по домам, а птицу растащили, прихватывая и чужую. Мореевы всех кур домой принесли, лишь петух попал в чужие руки. У Ксюши был старший брат Иван. В детстве неродная бабка хлестнула его мокрой тряпкой по лицу, чтобы он первый блин не брал. И с тех пор он помешался. Раз прибегает Ванька домой, ему уж лет шестнадцать было, и говорит, «Мама, а наш петух, он его поет». «А ты откуда знаешь, что наш?» спросила Авдотья Герасимовна. «А я по голосу узнал». «Ну, если наш, иди забери». И Ванька принес домой своего петуха. В новой заимке сразу же появилась частушка. Кто за грив, кто за хвост, растащили весь колхоз. Но вскоре колхоз организовали во второй раз, и по улице заторохтел американский трактор Фордзон. Ребятишки бежали за ним радостные, а старики, стоя в дороге, дивились дальному чуду. В новой заимке жил бедняк по кличке Бог Помощь свою поговорку бог помощ он лепил к месту и не к месту семья у него была большая но он хоть и последний хрен без соли доедал в колхоз не вступал нужники в селе чистил